Глава 10. План был настолько дикий, что я заподозрил закатаннинов в том, что он тайно влияет на наше сознание, чтобы достичь своих целей. Хотя это абсолютно противоречит всему, что я слышала о представителях его вида. Но поскольку мы уже согласились на эту глупость, нам приходилось думать о планах её осуществления. Нельзя слепо идти в неизвестность. К моему изумлению, Риск очень хладнокровно принял пункт нашего назначения. Как будто рывок в пасть дракона это самое обычное дело. Мы провели совещание, обменявшись всем, что знали о Вейстере. И поскольку всё это было в основном легенды и космические побасенки, я мрачно заметил, что польза от таких знаний немного. Но Зилврик со мной не согласился. Мы закатание Привыкли просеивать легенды и очень часто обнаруживали за ними богатые зерны истины. Рассказ о Вейстере существует несколько поколений твоего времени, Мёрдок Джарен, и два поколения нашего времени. Это... это предшествует дате нашего выхода в космос, — прервал его риск. Но а почему бы и нет? спросил Закатанин. Преступники существовали всегда. Думаешь, именно ваш вид изобрёл набеги, грабежи, преступления, пиратство? Не гордись и не стыдись этого. Звёздные империи возникали и исчезали. И всегда существовали те, чья воля и желания, похоть и зависть, противоречили общему добру. Вполне вероятно, что Вейстер давно был укрытием подобных и был открыт преступниками из вашего вида, которые стали пользоваться им в своих целях. Ты знаешь эти координаты? спросил он у Риска. Пилот покачал головой. Это в стороне от всех торговых путей. Мёртвый сектор. А какое место может послужить лучше? Сектор пространства, в котором только мёртвые планеты, вращающиеся вокруг отгоревших звёзд. место, которое все избегают, в котором ничто не притягивает жизнь, где нет торговли, нет таких планет, где живые существа могли бы передвигаться без помощи тяжёлых и неуклюжих скафандров. Одна из таких планет может быть Вейстером, спросил я. Нет. Легенда говорит совершенно чётко. Вейстер расположен в космосе, не возле звезды. Возможно, даже это космическая станция, запущенная много эпох назад, когда эти мёртвые планеты были живыми, и на них жили разумные существа, достигшие звёзд. Если это так, то Вейстор гораздо старше наших записей. Ибо для нас эти планеты всегда были мёртвыми. Мы даже представить себе не могли такую обширную концепцию времени. Риск нахмурился. Ни одна станция не может функционировать так долго, даже на атомных двигателях. Не будь слишком уверен в этом, ответил ему Зильврич. У некоторых притечей были механизмы, недоступные для нашего понимания. Вы, конечно, слышали о пещерах на Орзоре и о планете в саргассах Лимбо, где механизм, созданный для войны и оставленный своими создателями, Тысячи лет продолжал притягивать корабли и разбивать их о поверхность планеты. Вполне вероятно, что космическая станция, созданная такими чужаками, может продолжать действовать. Но возможно также, что ее заново населили и возвратили к жизни отчаянные люди. И такие преступники иногда становятся обладателями чего-то очень ценного, что стоит продавать дорого. Безопасность, воскликнул я. Конечно, Вестер не принадлежит гильдии, но у гильдии должны быть тут контакты. Вот именно, согласился Ити. Безопасность. Ну, если они верят в свою абсолютную безопасность, мы можем быть уверены в двух вещах. Во-первых, у них есть средства обороны, которые способны противостоять даже флоту. Они ведь не могут думать, что их наран никогда не будет обнаружено. Во-вторых, будучи так давно в безопасности, они могут несколько утратить бдительность. Но прежде чем Иити закончил, риск покачал головой. Нам лучше верить в то, что их защита абсолютно надёжна. Если бы кто-нибудь посторонний когда-то попадал к ним и выбрался, мы бы об этом знали. Такая история пронеслась бы по всем космическим трассам. Нет, их защита хорошо действует. Я призвал на помощь воображение, определители личности, возможно, настроенные не на конкретную личность, оно состояние сознания, так что пройти может только преступник или человек по делу. Говорят, у гильдии есть такие устройства, о которых общественности неизвестно. И гильдия либо сдерживает их употребление, либо если их используют, то осторожно и в тайне. Да, такое устройство определения личности возможно. Но его можно обмануть. Послышался ответ Ити. Риск, который мог воспринимать мысли Иити, но не мои, что хорошо для нас обоих, как я убедился. Выглядел непонимающим. Я объяснил. Тогда он спросил Иити: "Но как его обмануть? Невозможно изменить персональный луч". "Никто не пытался сделать это телепатически", ответил мутант. "Если маскировка может обмануть зрение, А осторожная манипуляция звуковыми волнами, обмануть слух, перемены в каналах мысли могут то же самое сделать с определителем личности того типа, какой представил себе Мёрдок. «Верно», — согласился Зильврич, — «мне пришлось признать вердикт двоих из нашего общества, которые лучше знакомы с шестым чувством». недоступным для большинства представителей моего вида. Риск откинулся в кресле. Поскольку у нас двоих нет необходимой ментальной чувствительности, мы не в счёт. А ты и ты. Он кивком по очереди указал на Иити и Зильврича. Не можете действовать одни. «К несчастью, твое утверждение справедливо», — сказал чужак. «Мои физические возможности теперь ограничены, и я буду скорее помехой, чем помощью в таком проникновении. А если мы будем ждать, пока я выздоровею...» Он не мог даже пожать плечами. «Тогда точно проиграем». потому что они уже избавятся от того, что захватили. Мы были под присмотром патруля. Я застыл. Значит, нам действительно повезло, если мы сумели не столкнуться с кораблем патруля. А если бы появились уже после прибытия патруля? Когда от экспедиции перестал поступать сигнал, Патруль должен был насторожиться, а так как состав нашей экспедиции точно известен, моё отсутствие будет обнаружено, но будут обнаружены и доказательства набега. Пираты должны были предвидеть это. Они явно опирались на надёжные источники информации. И потому постараются побыстрее избавиться от добычи. Мне показалось, что я вижу одну ошибку в его рассуждениях. Но если они отвезли добычу на Вейстер и считают, что там они в полной безопасности, они могут не торопиться продавать и выжидать более высоких цен. Они продадут кому-то из постоянных обитателей. Ни одному кораблю пиратов не хватит терпения сидеть дожидаясь выгодной сделки. Неожиданно в спор вмешался риск. Возможно, у них там есть покровитель, какой-нибудь босс, который хочет приобрести добычу для себя. Совершенно верно, сказал Зильврич. И мы должны попасть туда до того, как коллекция рассеется или даже злу до сохрани. будет превращена в металл и камни. Среди этих предметов есть Да, я скажу вам это, чтобы вы поняли, насколько важно то, что мы ищем. Среди этих предметов была звёздная карта. Даже меня, погружённого в дурные предчувствия, охватило волнение. Звёздная карта карта, которая позволит проследить древние маршруты, может даже установить границы одной из легендарных империй. Такой находки никогда раньше не бывало. Она совершенно бесценна, но те, кто её украл, могут не понять её ценности. Они не поймут, что это такое. Я уцепился за эту мысль, и из неё возникла идея Мой отец был хорошо известен в гильдии как оценщик находок, особенно старинных. Он не был настолько честолюбив, чтобы добиваться статуса босса. С этим статусом всегда связана опасность гибели от руки честолюбивого соперника, радушно смотрящего тебе в глаза. И когда его непосредственный покровитель в гильдии был убит, отец отказался от исполнения своих обязанностей и раньше времени ушёл в отставку. Но он был широко известен и пользовался авторитетом. Поэтому время от времени какой-нибудь босс приглашал его для оценки. И ещё он был известен своими знаниями сокровищ притеч. А кто оценщик на Вейстере? Он должен быть компетентен, достоин доверия и несомненно обладать широкими связями в гильдии. Предположим, на Вейстер явится, спасаясь от преследований со стороны патруля, человек, обладающий такими качествами. Преследование со стороны патруля для такого человека – профессиональная опасность. Он может вначале пробраться туда незаметно, но потом именно репутация привлечет к нему внимание босса, завладевшего сокровищем, и его могут попросить провести независимую оценку. масса, если и, но однако всё же какая-то логика в этом есть. Единственный недостаток подобных рассуждений в том, что этот человек мёртв. Я так глубоко погрузился в свои мысли, что только краем сознания отметил, риск начал что-то говорить, но Иити жестом остановил его. Все смотрели на меня, И те двое, что могли следить за моими мыслями, были явно заинтересованы. Мой отец мертв, и это очень определенно делает невозможным то, что бы он мог сделать, будь он жив. Бесполезные рассуждения, но я продолжал думать о том, какие преимущества оказались бы на стороне отца. Предположим, оценщик, обладающий отличной репутацией, Высоко ценимый гильдией, даже будучи в отставке, особенно хорошо разбирающийся в сокровищах предтечь, появится на Вейстере, но не обратится к боссу, завладевшему добычей. Логично предположить, что его попросят оценить награбленное и тогда. Но тут мои рассуждения прервались. Я не мог понять, как вернуть сокровища. Об этом можно будет думать только после разведки на Вейстере. Нужен план. Я совсем сошел с ума, задумывая такое неосуществимое мероприятие. Хайвел Джерн мертв уже почти три планетарных года. И о его смерти, а убили его, конечно, по приказу гильдии, хорошо известно. Слишком широко известна была его репутация, несмотря на годы, проведенные в отставке. Он мертв. Такие сообщения и раньше, бывало, оказывались ошибочными. Я уловил эту мысль раньше, чем понял, что послана она и Ити. Но не тогда, когда казнь совершена по приказу гильдии, возразил я, оторванный от мысли о плане, который мог бы стать осуществимым, если бы на моем месте был отец. Встать на место отца? Может, это мной манипулирует и Ити? Нет. Теперь я достаточно чувствителен к его влиянию, чтобы быть уверенным: мысль моя собственная, родилась в моей голове. Ребёнком я хотел стать таким же, как Хайвалд Джерн. Он так заполнил мою жизнь, что вытеснил из неё почти всё остальное. Тогда я не понимал, что моё прохладное отношение к его жене, сыну и дочери объяснялось тем, что я был приёмным ребёнком. Из тех детей, которых отправляют на усыновление в семьи на давно колонизированные планеты, чтобы уменьшить возможность генетического вырождения. Я чувствовал себя сыном Джерна и продолжал так чувствовать, даже когда старший брат после смерти отца раскрыл мне истинные обстоятельства моего рождения. Мой брат Паскил тогда стал по праву наследником магазина и имущества отца. Хайвел Джерно сделал для меня всё, что мог. Я стал учеником торговца драгоценными камнями, человека с огромным опытом и изобретательностью. К тому же я получил камни при течи и всё, что мог усвоить из знаний отца. И я был совершенно убеждён, что отец считал меня своим истинным сыном. Если не по телу, так по духу. Где-то должны существовать данные А моё местеном происхождении я никогда не пытался их узнать, но мне казалось, что любопытство и непоследовательность, которые были так характерны для Хайволда Джерна, перешли ко мне. И при наличии других характеристик, я вполне мог бы занять его место в гильдии. Итак, я хотел стать таким, как Хайвольд Джерн. Возможно ли действительно стать им на какое-то время? Риск, связанный с таким обманом, огромен. Но с Ити и его способностями... Я всё гадал, когда ты наконец придёшь к этому выводу. Послышалась сухая мысль мутанта. В чём дело? сердито спросил Риск. У тебя? Он почти обвиняюще посмотрел на меня. У тебя есть план, как попасть на Вейстер? Но я отвечал Иити, хотя сделал это вслух, словно отказываясь от его помощи в осуществлении Дикого Плана. Слишком рискованно. Джерн мертв, и они, конечно, об этом знают. «Кто такой Джерн, и какое отношение его смерть имеет к нам?» Пожелал узнать риск. Хайвел Джерн был старшим оценщиком у босса нашего сектора и гильдии, и он мой отец. Изложил я факты. Его убили по приказу гильдии. Спросил Риск: "Если он мёртв, какой от него нам толк?" Конечно, я понимаю, что ценчик с гильдейским рангом может попасть на Вейстер, но Он замолчал и нахмурился. "Ты хочешь выдать себя за отца? Но они узнают." Если был контракт на его убийство, они узнают. Однако теперь я уже не так был в этом убеждён. Мой отец был в отставке. Конечно, время от времени его навещали люди гильдии. У меня были свои доказательства этого. Одного из них я узнал в капитане корабля гильдии, который приказал допросить меня на планете, где были найдены камни приттеч. Джерно должны были убить по приказу гильдии за то, что у него оказался камень притечь, но сам камень не нашли. Но, предположим, они решили, что отец мёртв, а в нём ещё теплилась жизнь, и со временем он пришёл в себя. Конечно, семья совершила погребальный обряд. Ну и это тоже старинная уловка, чтобы избежать мести. А на той слабонаселённой планете, которую отец выбрал для своего постоянного жительства, люди гильдии не могли проводить очень тщательную проверку, и их сразу заподозрили бы. Итак, мы имеем воскресшего Хай Валаджерна, возможно, контрабанды и вывезенного с планеты. Существует радикальная медицинская техника пластическая хирургия, способная изменить внешность человека. «Нет, это не подойдет. На Вейстере должен появиться Хайвел Джерн, которого можно узнать. Я снова постарался перестать продумывать детали этого безумного плана. Логика говорила, что он безумен, но справиться с собой не удалось. Я должен выглядеть как Хайвел Джерн, и моя внешность должна приводить в недоумение». Кто захочет принимать на себя внешность человека, убитого по приказу гильдии? Такие обстоятельства могут даже обеспечить мне более быстрый доступ к боссам Вейстера. Если слухи справедливы, существует соперничество между боссами Вейстера и гильдии. И на Вейстере могут принять беглеца, которого можно использовать, даже если этого не хочет гильдия. В конце концов, оказавшись на станции, он станет пленником, которого легко контролировать. Итак, Хайвел Джерн, убегающий от гильдии и патруля. Но и меня преследовали обе стороны, потому что я оказался обладателем камня-предтечь. Камень-предтечь. Мысли мои снова вернулись к нему. Я не использовал силу камня, который ношу на своем теле. не пытался увеличить мощность Вэндвинда хотя мы с Ити установили что это возможно я даже несколько недель не смотрел на него просто время от времени нащупывал в своём поясе достаточно одного намёка на то что я несу на себе и я стану целью гильдии нарушу непрочный мир установившийся между патрулём у патруля могли возникнуть подозрения но не было доказательств и имною Нет, камень я не могу использовать для проникновения на пиратскую станцию. Вернёмся к Хайве Луджерну. Он никогда не бывал на Вейстере. В этом я был относительно уверен. Значит, он не может быть знаком ни с какой частью станции. А с помощью ИИти, который способен читать мысли, я узнаю Но могу ли я стать Хайвеллом Джерном на время достаточное, чтобы найти награбленное? Шрам на лице держался несколько часов, чуждая внешность, которой я воспользовался на Лайлстейне, еще меньше. А мне придется быть Хайвеллом Джерном несколько дней и все время сохранять внешность, а за мной будут подсматривать. Я не могу это сделать. сказал я Иити, потому что знал, что он единственный из троих ждёт моего решения. И ты не сможешь удерживать внешность, продолжал я. Не сможешь так долго. Ты говоришь верно, согласился он. Значит, это невозможно. Я обнаружил, непогрешимым тоном заговорил Иити. Такой его тон меня особенно раздражал. Он действовал на меня как удар шпоры. даже если я не хотел ему поддаваться. Обнаружил, что мало, очень мало остаётся невозможным, если обладаешь всеми фактами и внимательно их анализируешь. Ты хорошо справился с Ашрамом. Удивительно хорошо для того, кто обладает способностями твоего вида. И ещё лучше прошло с внешностью космонавта. И нет причин, почему бы тебе я не смогу удержать внешность на необходимое долгое время. ответил я, решив найти ответ на свои мысли и на то лёгкое принуждение, которое исходило от обоих телепатов. Это тоже следует обдумать, уклончиво ответил Иити. А сейчас наш друг нуждается в отдыхе. И я увидел, что закатан он действительно тяжело опустился на постель. Глаза его почти закрылись, и он казался очень уставшим. Вместе с риском Мы постарались уложить его поудобнее. Потом я ушёл в свою каюту. Здесь я упал на койку, но обнаружил, что не могу отделаться от мыслей и продолжал, вопреки собственному желанию, пытаться разрешить неразрешимое. Лежал, глядя в потолок, и старался рассуждать логично. Kyle Jenner может проникнуть на Вейстер. Я могу с помощью Иити принять внешность Хайвала Джерна, но продолжительное удержание этой внешности связано с большим напряжением. Оно может истощить наши силы, а мы должны постоянно быть на стороже и ожидать опасности в сердце вражеской территории. Если бы была возможность поддерживать иллюзию, не утомляя меня и Иити, И эти должны обладать свободой и возможностью читать мысли. Это послужит для нас дополнительной защитой. Увеличить силу. Как мы смогли с помощью камня-притечь увеличить мощность разведывательного корабля патруля. Камень-притечь. Я нащупал небольшое утолщение на поясе. Селый поставил ноги на пол каюты. Впервые за несколько недель открыл карман и достал бесцветный непривлекательный комок. Камень при течь в состоянии сна. Камень при течь энергия. Дополнительная энергия для машин, для увеличения их мощности. Но пытаясь создать иллюзию, я использовал энергию другого вида. Однако это всё равно энергия. Моя раса так давно связывала энергию только с машинами, что для меня эта мысль оказалась новой. Я взял камень в руки и сжал так, что его неровные края болезненно впились в мою плоть. Камень при течь, плюс работающие механизмы это усиленный поток энергии. Камень при течь смог пробудить брошенный в космосе корабль, который нашли мы с Иити, придать ему энергию. Именно эта энергия активировала мой камень и сначала привела нас к брошенному кораблю. Точно так же на безымянной планете аналогичный поток энергии привёл нас к забытым руинам, где давние владельцы оставили камни. Энергия. Идея, возникшая в моём мозгу, не более дикая, чем другие. Есть очень простой способ проверки. Не на мне. Пока ещё не на мне. Я опасался экспериментов, которые могут выйти из-под контроля. Я торопливо осмотрелся и увидел Иити, который свернулся в ногах моей постели и как будто спал. Мгновение я колебался. Иити. В этом есть ирония и кое-что ещё желание увидеть удивлённого Иити, потерявшего обычный невозмутимый вид и контроль над ситуацией. Я смотрел на Иити, держал в руках камень и думал: Холодный камень у меня на руках начал согреваться. Он становился всё теплей. И очертания Иити стали расплываться. Я не позволил даже лёгкому ощущению торжества нарушить сосредоточенность. Теперь камень был так горяч, что я едва мог его держать. А Иити Иити исчез. На его месте теперь лежала корабельная кошка. Мать Иити Мне пришлось выпустить камень. Боль стала слишком сильна. И эти встал гибким кошачьим движением, вытянул шею направо, налево, посмотрел на себя и потом уставился на меня, прижав уши к черепу и издавая свирепое кошачье шипение. "Видишь?" возбуждённо воскликнул я. Но никакого мыслянного ответа не получил. Вообще ничего. Я не столкнулся с барьером, который иногда создавал Иити, когда хотел подумать в одиночестве. Просто Иити не было. Я сел и посмотрел на сердитую кошку, которая с рычанием присела, словно готовясь вцепиться мне в горло. Возможно ли, что я создал не просто иллюзию? Словно Иити сейчас не Иити, а просто кошка. Неужели я так глупо потратил усилия, но и энергию? Я лихорадочно сжал камень в обожжённой ладони и попытался отменить сделанное. Снова камень нагрелся, но я держал его, не обращая внимания на боль. Пушистые очертания затуманились и изменились. Передо мной снова сидел Иити. Его уши при изменении словно стали выше. Действительно ли это Иити? Дурак. Это единственное слово с шипением, нацеленное на меня, словно луч лазера, сразу меня успокоило. Это Ити. Он прыгнул на стол и принялся расхаживать по нему взад и вперед, хлеща хвостом и по кошачьей изгибая спину. — Ребенок, играющий с огнем! — шипел он. Тут я рассмеялся. В предыдущие недели у нас было мало веселого. Но то, что мне удалось успешно вернуть его из небытия, да ещё удивити, привзойдя и на его собственном поле, заставило меня беспомощно хохотать, пока я не прислонился без сил к стене каюты и почувствовал боль в ладонях. Иити перестал гневно расхаживать, сел в кошачьей позе. Мне показалось, что его кошачье происхождение заметнее, чем раньше. Я обернул лапы хвостом, Так что пушистый кончик лежал на когтях. Он плотно закрыл своё сознание, но это отношение меня не встревожило и не смутило. Я был уверен, что удивлённая реакция Иити на преобразование была временной, и сейчас его острый ум уже обдумывает последствия узнанного. Я тщательно уложила камень в пояс и смазала обожжённые ладони успокаивающей мазью. Мутант продолжал сидеть неподвижно, как статуя. И я не делал попыток соприкоснуться с его сознанием, ожидая первого хода от него. То, что я сделал такое грандиозное открытие, меня возбудило. И в тот момент всё казалось возможным. Камень притечь усиливал не только энергию машин, но и умственную, энергию мысли. Став кошкой, он был вынужден молчать, и наверняка оказался не в состоянии самостоятельно отказаться от образа, навязанного ему мною. А это означает, что иллюзия, созданная с помощью камня при течь, не имеет временных ограничений. Она остаётся, пока её не уничтожишь мысленно. Совершенно верно, прервал мрачное молчание а возможно, глубокую задумчивость и эти гнев его тоже как будто рассеялся. "Но ты поистине играл с огнём, который мог поглотить нас обоих". Я знал, что он имел в виду не ожог на моей руке, но всё равно не собирался говорить, будто мне жаль, что эксперимент получился. Мы в нём нуждаемся. Хайвел Джерн действительно может отправиться на Вейстер. А если он прихватит с собой камень при течь, не потребуется никакой дополнительной затраты энергии для поддержания иллюзии. Но брать его с собой очень опасно, заметил Иити. И эти колебания изумили меня. Ты подозреваешь? Мне показалось, я понял, что его тревожит. Ты подозреваешь, что у них есть такой камень, и с его помощью они могут обнаружить наш Мы не знаем, чем руководствовалась гильдия в поисках камней, а Вейстер – идеальное место для их сохранения. Но я согласен с тобой. У нас нет выбора. Придется рисковать. Глава одиннадцатая Должно быть здесь. Риск вывел нас из гиперпространства в очень старой системе, где солнце превратилось в вымирающего красного карлика. а вокруг него вращались почерневшие и обожженные уголья планеты. Он показал на небольшой астероид. «Вижу у них оборонительные щиты, и не понимаю, как вы собираетесь через них прорваться. Здесь должен существовать код для входа, и всякий корабль, не ответивший на запросы, подошедший достаточно близко...» Он щелкнул пальцами, обозначая мгновенное уничтожение. Зилврик разглядывал изображение в небольшом экране, который мы установили в его каюте. Он прислонился спиной к импровизированному возвышению, и его воротник вокруг шеи опал. Но хотя выглядел он очень слабым, глаза его ярко горели, и мне показалось, что интерес к необычному такой характерный для его расы. помогает ему забыть о ранах. Если бы только у меня было моё оборудование. Он говорил на бэйсике с шипящими интонациями своего вида. Мне кажется, это не настоящий стрероид. Возможно, это станция притечь. Но знание этого не позволит нам пройти незаметно. Прохрипел Риск. «Мы не сможем отправиться все», — сказал я. «Снова сыграем в ту же игру. Мы с ИИТИ полетим в шлюпки». «Прорветесь сквозь экраны», — усмехнулся Риск. «Говорю вам, наши детекторы воспринимают такое мощное излучение, словно перед нами укрепленный пункт патруля. Вас в момент уничтожат лазерами, словно раздавят мелкое насекомое». А если мы присоединимся к кораблю, знающему код доступа, предположил я. Шлюпка мала и заметно не увеличит массу корабля. А где вы возьмёте такой корабль? спросил Риск. Мы можем висеть здесь много дней. Думаю, нет, вмешался Иити. Если это действительно Вейстер, здесь должно быть оживлённое движение, так что долго ждать не придётся. Ты пилот? Скажи нам, что можно сделать? Можно ли таким образом провести за кораблём шлюпку? Меня в тайне удивило, что есть такие вещи, которых Иити не знает. Риск нахмурился, как всегда, когда приходилось о чём-то задуматься. Я могу соединить искажающее поле со слабым лучом тягатения. И когда соединитесь с другим кораблём, отключите двигатели. К счастью для нас, что эти оборонительные устройства рассчитаны только на большие корабли. Они ждут прорыва всего флота, а не операции с одним человеком. Или могут все же вас засечь и пропустить. И тогда вас примет комитет по встрече. А это, вероятно, хуже, чем просто сгореть от луча лазера. Он явно старался изобразить наше будущее как можно мрачней. А у меня против неприятных возможностей, которые ждут впереди, только то, что я узнала ко мне притечь. Однако успешно проведённый эксперимент позволил мне если и дрогнуть, то лишь чуть-чуть. В конце концов риск с изобретательностью вольного торговца занялся шлюпкой, оборудую её защитными мерами, какие только мог придумать. Мы не можем участвовать в бою, но зато теперь обладаем искажающими устройствами, которые помогут нам незаметно приблизиться к пятну. Согласно утверждениям нашего радара, это и есть Вейстер, и проникнуть через его мощную оборону. А пока что Вэмдвин опускался на спутник одной из местных планет, растрескавшийся каменный шар, такой чёрный и мрачный, что давал хорошее убежище. Координаты этого временного убежища были введены в компьютер шлюпки, чтобы она доставила нас обратно, когда мы покинем пиратскую станцию. Хотя риск был уверен, что мы не вернёмся, и откровенно сказал об этом, потребовав, чтобы я сделал в корабельном журнале запись, освобождающую его от контракта и ответственности после обусловленного срока ожидания. И я так и сделал. А свидетелем послужил Зильврич. Все это не способствовало тому, чтобы с большой надеждой на успех отправляться в новое приключение. Я только в качестве талисмана против всего того, что может случиться, а список нежелательных происшествий был слишком обширен, прижимал камень предтечь. Когда мы готовились к отправке, Иити твердо заявил. «Я сам выберу себе форму». Он сказал это так, что я не решился возражать. Мы были в моей каюте, потому что я не хотел делиться тайной камня при течь ни с риском, ни с закатанином. Хотя не мог бы сказать, что они подумают о нашей маскировке. Но требование идти справедливо. Я взял тусклый, внешне безжизненный камень и положил его на стол между нами. А безменении своей внешности я уже подумал Но на случай, если понадобится вспомнить подробности, я достал трёхмерное изображение отца. Он никогда добровольно не соглашался на такую съёмку. Но этот снимок принадлежал моей приёмной матери. Я оказался единственной вещью, кроме камня при течь, которую я забрал, когда смерть отца закрыла передо мной двери дома. Не могу сказать, почему сделал это. Может, где-то в глубине Во мне всё-таки таится подлинная сверхчувственная способность способность к предвидению. На снимок я не смотрел с того момента, как улетел с планеты. И теперь, разглядывая его, радовался, что он у меня есть. Лицо, которое я помнил, слегка затуманилось от времени, и я обнаружил, что хранящееся в моей памяти несколько отличается от точного изображения. Опасаясь обжечься, как когда использовал камень с Иити, я прикасался к нему осторожно, сосредоточив внимание на изображении, сконцентрировавшись на лице. Я лишь смутно осознавал присутствие Иити, свернувшегося на столе. Его когтистая лапа вместе с моей рукой прикасалась к камню. Изменилась ли моя внешность, я не знал, никакой перемены не чувствовалось. Ну, спустя какое-то время я взглянул в зеркало и действительно увидел там незнакомое лицо. Это было лицо моего отца, но моложе, чем в моих последних воспоминаниях о нём. Но ведь я пользовался снимком, сделанным за год до того, как сам его узнал. Он тогда только что женился на моей приёмной матери. Всякие, кто когда-нибудь его знал, не мог ни с чем спутать эти резкие, почти измождённые черты лица. Я надеялся, что в остальном мне поможет иити, снабдит меня воспоминаниями, необходимыми для того, чтобы выдать себя за человека, которого в гильдии считают своим. Иити. А что он выбрал для маскировки? Я ожидал чего-то вроде пуххи или змии, которую он изображал на лайлстейне. но такого не предвидел. На столе сидело, скрестив ноги, не животное, а гуманоидное существо ростом с ребёнка 5-6 лет. Кожа у существа не гладкая, но порошеная короткой ровной шерстью, очень похожей на шерсть пукхи. На макушке шерсть длинней и напоминает заострённый гребень. Только ладони рук лишены растительности, и сами руки Чернильно-чёрные по цвету, хотя кожа на обнажённых участках красная. Красные ей глаза, большие и слегка выпеченные с вертикальными зрачками. По носу тоже проходит небольшой гребень из шерсти, а сам нос придаёт всей фигуре значительность. Рот еле заметен. Губы узкие и такие же чёрные, как окружающая их шерсть. Таких существ я никогда не видел и даже не слышал о них. И меня заинтересовало и встревожило то, что Ити выбрал для себя именно такую внешность. Космические путешественники часто заводят таких любимцев, и часто встречаешь множество странных тварей, сопровождающих хозяев. Но это существо, как бы необычно оно ни выглядело, Было не домашнее животное. У него аура разумного существа, такого, которое можно назвать человеком. Именно так, подтвердил в своей обычной манере Иити. Но ну, я думаю, ты обнаружишь в этой пиратской крепости множество форм жизни. К тому же, это тело обладает возможностями, которые нам в будущем пригодятся. Чью форму ты принял? с любопытством спросил я. «У тебя нет подходящего слова», — ответил Иити. «Эта форма жизни, думаю, давно исчезла из космоса». Он провел красными ладонями по пушистым бокам и с отсутствующим видом почесал чуть выступающий живот. «Ты ведь сам говоришь, что вы вышли на звездные пути поздно. Это тело хорошо подходит для моих нынешних потребностей». Я надеялся, что Иити прав, поскольку спорить с ним бесполезно. Но тут я увидел кое-что ещё. Старая рука, не занятая почёсыванием, остановилась в подозрительной близости от моего камня-притечь. Впрочем, если Иитя собирается выхватить у меня камень, я не понимал, где он может его спрятать. Никакой одежды на нём нет. Тем не менее, я схватил камень, не побыстрее спрятал его в карман пояса. Иитя, которого это нисколько не смутило, опустил руку на колено. Мы попрощались с Риском и Закатаниным. Я обратила внимание на то, что Зильврик смотрел на Ити очень внимательно, почти изумлённо и возбуждённо. Он как будто узнал в этом теле, покрытом чёрной шерстью, что-то знакомое. Риска смотрел на нас. Сколько это продержится? Он явно считал изменение нашей внешности результатом пластовой операции. Не могу понять, как он мог в это поверить. Ведь с нами не было необходимого для таких операций сложного оборудования. Сколько потребуется, заверил ей его. И мы поднялись на борт сильно модифицированной шлюпки. Нас выбросило из корабля, и мы полетели в общем направлении пиратской станции. Но улучшения, созданные риском, позволяли нам повиснуть в космосе в ожидании проводника. И Ити в своем новом облике сел за приборы управления. На самом деле вопрос в том, долго ли нам придется ждать. Ждать в любой форме всегда тяжелее, чем действовать. Мы проводили медленно тянущееся время в молчании. Я старался во всех подробностях припомнить рассказы отца о днях, проведенных им с гильдией. О чем думал Ити, я даже угадать не пытался. Меня гораздо больше занимало то, что отец, оказывается, почти ничего не рассказывал о своих делах с гильдией. Так что меня впереди может ждать столько же ловушек, сколько кратеров усеивает поверхность этих мертвых планет. И если через эти ловушки переброшены мосты, то лишь в волос толщиной. Но вот наше молчание нарушили звуки от приборного щита. И я понял, что радар поймал движущийся объект. На небольшом экране мы увидели корабль, целенаправленно идущий к станции. И эти оглянулся через плечо, и мне показалось, что он ждёт от меня приказов. Мутант не привык ждать разрешения или выражения согласия, когда план принят. Я кивнул и пальцы его забегали, внося необходимые поправки. Мы должны оказаться за кораблем Чуть ниже его, где можно использовать луч притяжения, не будучи обнаруженными. Во всяком случае, мы на это надеялись. Размер корабля был как раз подходящим. Я ожидал чего-нибудь типа разведчика, и уж во всяком случае чего-то не больше того, на каких летают вольные торговцы. Но это был большой грузовой корабль. Конечно, не самого большого класса, но всё же достаточно велик. Мы прикрепились к нему с помощью луча притяжения, оказавшись под кораблём. Теперь он нависал над нами, и внешний наблюдатель мог бы увидеть и накрывшую нас тень. И напряжённо ждали признаков того, что на корабле нас обнаружили. Но время шло, и мы вздохнули свободней. Теперь у нас на экране не корабль, а то, что ждёт впереди. Для большей безопасности и эти включил искажающее поле. И сквозь него трудно было разглядеть удивительный порт, к которому мы приближались. То, что составляло его сердцевину, стареющий спутник, древняя космическая станция, теперь разглядеть было невозможно. Мы увидели массу кораблей, давно брошенных, о чём свидетельствовали разбитые борта и общий вид. Корабли были соединены в одну сплошную массу в форме неправильного оvoida. И только в одном месте, прямо перед нами, в этом авоеде, виднелось тёмное отверстие, куда направлялся корабль, к которому мы прицепились. Разграбленные корабли, высказал я догадку. Теперь я готов был верить любым рассказам о Вейстере. Пираты стаскивали сюда свои жертвы, чтобы создать укрытие. Хотя зачем они это делали и какая работа для этого понадобилась, Я даже представить себе не мог. Но тут я увидел и почувствовал слабую вибрацию защитного поля. Шлюпка вздрогнула, но не разорвала связь с кораблем, и мы безпрепятственно проникли в отверстие. Когда вокруг сомкнулись стены из разбитых кораблей, я увидел новую опасность. Мы можем поцарапаться или зацепиться, потому что отверстие, в которое мы погружались, всё более сужалось. К тому же при более близком осмотре оказалось, что корабли соединены не так уж тесно. Очевидно, они предназначались как защитная оболочка того, что находится в центре. Отдельные куски были сварены, соединены балками и мостиками, так что один корпус состыковывался с другим. Но соединение было свободным, и между кораблями имелось много свободного пространства. достаточнова, чтобы там поместилась шлюпка. Видя эти промежутки и решив, что в более узком проходе, там, где может пройти только грузовой корабль, нас ожидает беда, я подумал, что пора менять тактику. Ведём шлюпку сюда. Я не предлагала, приказывал. Затем наденем скафандры и выйдем из неё. Вероятно, так лучше. Согласился и идти. Однако тут я вспомнил, что я-то смогу надеть скафандр, а вот для маленького тела Иити скафандра нет. «Мешок на случай катастрофы», — напомнил Иити, в то время как пальцы его забегали, освобождая нас от корабля. «Похожий на мешок кокон предназначен для эвакуации серьезно раненых космонавтов с помощью шлюпки». Если шлюпка приземлилась на планете с непригодной для дыхания атмосферой, а покинуть корабль всё равно нужно. Я отвязался и открыл шкаф, в котором находился скафандр. В ногах лежал сложенный мешок. В нём Ити будет беспомощен и полностью зависим от меня, но я надеялся, что долго это не продлится. Ити работал у контрольного щита, поворачивая шлюпку налево. В одно из отверстий в стене из обломков инерция движения корабля позволила нам продвигаться, а две балки по сторонам избранного нами отверстия удерживали стены. Мы протиснулись с небольшим толчком, потом последовал другой, когда шлюпка носом упёрлась в препятствие. Можно было только надеяться, что щель полностью нас поглотила и из неё не торчит хвост шлюпки. выдавая наше присутствие. Я как можно быстрее забрался в скафандр, чтобы побыстрее проверить, так ли это. Хотя, что бы мы стали делать, если бы шлюпка всё же выдавалась из убежища, не могу сказать. Потом вытащил мешок и ити влез в него. А я закрыл множество запоров и замков и надул мешок, чтобы убедиться, что он не пропускает воздух. Поскольку он рассчитан на человека, У Ити оказалось достаточно пространства. Он по существу плавал в небольшом пространстве, так как тяготения здесь не было, и мы находились в состоянии свободного падения. Открыв люк, я очень осторожно выбрался. Боялся, что какой-нибудь острый обломок проткнёт скафандры или мешок Ити. Но место для продвижения вдоль корпуса шлюпки оказалось достаточно, и я двигался почти на ощупь. Не решаясь включать фонарь. Пока нам везло. Хвост шлюпки целиком ушёл в дыру. Мне даже пришлось хвататься за обломки, чтобы продвигаться самому и тащить за собой мешок с ити, выбираясь наружу в главный проход. Здесь было немного светлей. Достаточно, чтобы видеть торчащие по сторонам опоры, хотя источник света мне был непонятен. Я старался двигаться быстрее, потому что меня преследовала мысль о другом корабле, который может заходить или выходить, и тогда меня прижмёт к обломкам. Полоса мёртвых кораблей неожиданно кончилась. Открылось свободное пространство, в котором видны были другие корабли. Я мог видеть три из них. Один тот самый грузовой, который привёл нас сюда. Второй Один из состраносных смертоносных рейдеров, которые использует гильдия. А третий явно яхта. Они были на причале у сердцевины всего этого, которую можно было назвать самой поразительной планетой во вселенной. И это была станция, овальная, как защитная оболочка из кораблей и с посадочными площадками по обе стороны. Поверхность станции непрозрачная, но блестящая. покрыто углублениями и выбоинами. Её явно не раз подновляли, используя не тот материал, из которого она первоначально создавалась. На грузовом корабле открылся люк, из которого показался тяжело нагруженный робот-перевозчик. Я держался за последнюю опору, наблюдая, как робот садится на посадочную площадку. Там он сбросил ношу в открывшийся на площадке люк, а сам полетел назад за новым грузом. Не видно было никаких наблюдателей в скафандрах, только роботы. И мне показалось, что это возможность незаметно проникнуть на станцию, как мы использовали роботов, когда уходили из караван-сарая. Но возможности попробовать у меня не оказалось. Изне откуда возник луч, который силой прижал меня к обломкам, словно скафандр навсегда соединился с ними. Вырваться было невозможно. И мне не позволили очень долго висеть так. Из люка яхты вылетели воздушные мини-сани. Меня обвязали и потащили за санями, но не к кораблю, из которого вылетели, а на посадочную площадку, на которую садился робот. Здесь пленившие меня слезли со своего узкого судна и потащили нас через люк внутрь станции, где небольшое тяготение позволило мне встать ногами на пол. Очевидно, те, кто взял меня в плен, гуманоиды, возможно, даже земного происхождения. Они сняли шлемы, и один тоже самое сделал со мной, пустив пригодный для дыхания воздух со слабым запахом восстановленного кислорода. Оставив руки связанными, они освободили мне ноги, чтобы я мог идти, и лазером подкрепили свой приказ. Один из них взял у меня мешок и потащил и идти. Время от времени поворачиваясь, чтобы внимательно посмотреть на мутанта. И вот мы в качестве пленников оказались на легендарном Вейстере. И место это было поистине поразительно. Большое открытое пространство, которое заполняет рассеянный зеленоватый свет, отчего все лица кажутся неприятными и нездоровыми. Какими-то неведомыми средствами здесь создавалось небольшое тяготение. Поэтому у балконов и коридоров, выходящих в центр, были верх и низ. Я видел что-то похожее на лаборатории. Мы миновали много закрытых дверей. Население примерно как в посёлке на обычной планете. Хотя, как я догадывался, те, для кого эта станция дом, часто выходят в космос, и число постоянных обитателей ограничено. Меня привели к одному из таких постоянных обитателей. Это был Арпслион, и его громоздкое тело было погружено в кресло-бассейн с розоватой жидкостью, необходимой ему для постоянного питания. В эту жидкость он был погружен по сморщенные плечи, а верхние щупальца плавали сразу под поверхностью. Голова очень широкая снизу и сужается кверху, а на самой вершине по сторонам два широко расставленных глаза. В его внешности всё ещё можно было разглядеть происхождение от древних головоногих. Но в чуждом теле скрывается очень острый и проницательный разум. Босс на Вайстере это босс, независимо от формы его тела. Щупальцам Арпслеон привёл в действие переводчик на Бейсик. Его родная речь это жесты щупальцами. Кто ты? Меня зовут Хайвел Джерн, ответил я так же кратко, как он спросил. Непонятно, говорит ли ему что-нибудь это имя, а Ити ничем мне не помог. Впервые я усомнился в том, что мутант поможет мне в обмане. Возможно, он окажется не в состоянии проникнуть в мыслительные процессы чужака. Тогда я в опасности. Неужели сейчас как раз такой случай? Как ты пришёл? Щупальце поиграло, задавая вопрос. На одноместном корабле я столкнулся с луной, улетел на шлюпке. Моё объяснение было подготовлено заранее. Я лишь надеялся, что оно звучит правдоподобно. Как пришёл? Конечно, невозможно понять выражение лица чужака. Я увидел приближающийся грузовой корабль и пристроился под ним. Шлюпку оставил на полпути. Надел скафандры и пришёл. Зачем? Меня преследуют. Я был экспертом-оценщиком босса из Тамфы. Хотел выкупиться и жить в мире. Но меня стал искать патруль. По закону взять меня не смогли и послали за мной человека на контракте. Он считает, что убил меня. С тех пор я скрываюсь. Такое неправдоподобное объяснение сойдёт только если во мне узнают Хайвола Джерна. Я всё сильнее и сильнее осознавал глупость своего плана. Неожиданно ко мне мысленно обратился Иити. Послали за тем, кто знал Джерна. И они не нашли записи мёртв, когда ты сообщил своё имя. Что тебе здесь нужно? Продолжался допрос. Я ценщик. Возможно, здесь понадобятся мои услуги. К тому же, это единственное место, где до меня не доберётся патруль. Я пытался делать своё объяснение правдоподобным, медленным и равномерным шагом. Такого требует низкая гравитация вошёл человек. Насколько я мог судить, раньше я его не видел. Это был мутант земного происхождения. с бесцветными белыми волосами и выпуклыми глазами в больших очках глазами Фалтырянина Эти очки делали невозможным прочесть выражение его лица, но и идти было наготове. Он не знал твоего отца близко, но несколько раз видел его в помещениях босса из Тамфы. Однажды принёс ему вещь при течь, табличку с сереевым узором и камнем без Отец назвал цену в 300 кредитов, но он не захотел продавать. Я тебя знаю, быстро заговорил я, как только прослушал сообщение Иити. Ты принёс вещь при течь. Иридий с камнем без. Это верно. Он говорил на бейсике с лёгким акцентом. Я продал её тебе. Нет. Я предложил 300, но ты решил, что сможешь продать дороже. «Удалось продать?» Он мне не ответил. Голова с выпуклыми очками повернулась к Арпсалиону. «Он похож на Хайвела Джерна и знает то, что знал Джерн. Но что-то тебе не понравилось, — поиграла щупальца прибором. Он моложе». Я снисходительно улыбнулся. У скрывающегося нет времени на пластопроцедуры. Но я постоянно принимал восстановительные таблетки. Фалтерианн ответил не сразу. Хотел бы я видеть его лицо без маскирующих очков. Но наконец, почти неохотно он сказал: "Это возможно". Всё это время Арпселион не отрывал от меня взгляда. Его глаза ни разу не мигнули. Может, они и вообще на это не способны. Он снова поиграл клавишами переводчика. Мы можем использовать оценщика. Оставайся. И с этими словами меня, не знающего своего истинного статуса, пленник я или наёмный работник, провели в небольшое помещение на нижнем уровне. Нас с Ити обыскали в поисках оружия, отобрали скафандры, мешок и оставили одних. Я попытался открыть дверь и не удивился, обнаружив её запертой. Мы пленники, но в какой степени неизвестно. Глава 12. В тот момент больше всего мне нужен был сон. Жизнь в космосе всегда рассчитана на искусственную смену отдыха и бодрствования. Здесь нет ни солнца, ни луны, ни ночи, ни дня. Нет размеренного планетарного времени. В гиперпространстве, когда для управления кораблём почти ничего не нужно делать. Спишь, когда устанешь, ешь, когда проголодаешься, и обычное измерение времени здесь не применяется. Не знаю, сколько времени я не спал и не ел, но теперь голод и желание поспать владели мной. Комната, в которую нас так бесцеремонно привели, оказалась очень маленькой и почти без мебели. Та обстановка, что была Создавалось с целью экономии места, как на корабле. Кровать убирается в стену, когда не нужна. Есть туалет, в который, если он мне потребуется, я помещусь с трудом. Есть пищевая щель. На случай, вдруг она действует. Я понажимал кнопки на единственной панели над ней. Кажется, выбора блюд не предвидится. К моему удивлению, на панели вспыхнули огоньки. Выдвинулся поднос с накрытым блюдом. из запечатанным контейнером с жидкостью. Похоже, жители Вейстера испытывают трудности с продовольствием или считают, что незваные гости заслуживают только самого скудного питания. И я действительно получил космический рацион. Весьма питательный, конечно, но совершенно безвкусный. Он создан, чтобы поддерживать в человеке жизнь, а не баловать его вкусовые пупырышки. Я разделил сытую еду и отвратительный витаминный напиток из контейнера. У меня возникло подозрение, что в еду что-то подмешано. Один из тех наркотиков, которые заставляют человека говорить всё, что он знает, или подчиняют его волю, так что он становится орудием в руках своих хозяев. Но подозрение не заставило меня отказаться от еды. Бросив опустевшие контейнеры в устройство для отходов, Я понял, что не меньше еды нуждаюсь в сне. Но и идти, как будто со мной не соглашался во всяком случае по отношению к себе. Камень, приказал он. Мне не нужно было спрашивать, какой камень. Рука уже легла на кармашек на поясе. Зачем? Ты думаешь, я отправлюсь на разведку в телефвата? На разведку? Но как? Я уже проверил дверь каюты, она закрыта. И я не сомневался в том, что снаружи охрана. А может, за нами и подсматривают каким-то образом. Не здесь, заверил меня и эти. А что касается как? Через это. Он показал на узкий проход в потолке. Если убрать перекрывающую его решётку, получается очень узкий проход. Я сел на койке и посмотрел вначале на человека Тварь. Нынешнего идите. Потом на потолок. Впервые испытав такое изменение, я решил, что это исключительно иллюзия, хотя не только зрительная, но и осязательная. Однако теперь объём иити действительно изменился. Так что стал во много раз больше объёмом моего спутника в обычном виде. Как же это проделать? И во мне проснулся страх. Если не имеешь камня, сохранится ли перемена? Камень потребовал идти. Он не ответил на мои мысли, как будто почувствовал, что время поджимает, и он должен отправиться в опасный поход, от которого я его удерживаю. Я знал, что не получу от Ити никакого ответа, пока не отдам камень, но его способность читать мысли, возможно, сейчас наше лучшее оружие. И если он считает необходимым выйти через это отверстие, я должен ему помочь. Однако я продолжал сжимать в руке камень, хоть и Ити и заверил, что здесь за нами не подсматривают. Я не хотел открывать свое сокровище обитателям Вейстера. Смотрел на сидевшего на полу Ити и заставлял себя мысленно видеть не поросшего шерстью гуманоида, а мутировавшую кошку. И вот она действительно сидит у моих ног. Снять крышку с прохода оказалось легко. Иити, используя меня в качестве лестницы, стремительно исчез вверху. Он не сказал, когда вернётся или куда направляется, может, не знал и сам. Я не хотел засыпать, надеялся, что иити мысли насвяжутся со мной, но организм нуждался в сне, и наконец я упал на койку и заснул как одурманенный. Я неохотно проснулся и открыл словно склеенные глаза, и прежде всего увидел свернувшегося клубочком Миити, опять в мохнатой маскировке. Я сел, стараясь преодолеть оцепенение усталости. Иити вернулся не только в камеру, но и в своё другое тело. Но как ему удалось второе? Меня охватил страх, заставил потрогать пояс, и я с облегчением нащупал в кармане камень У меня на глазах иити развернулся, сел и вытянул руки, словно приходил в себя после сна, такого же глубокого, как мой. К нам идут. Внешне он мог выглядеть сонным, но мысль была совершенно чёткой. Я торопливо направился в туалет. Пришедшие не должны знать, что я предупреждён о бих приходе. Использовал имевшееся там оборудование и почувствовал себя свежённым. И уже посмотрел в сторону раздатчика пищи, как дверь открылась и вошёл один из слуг Арпслеона. Тебя ждёт босс. Я ещё не поел. Мне казалось полезным проявить некоторую независимость, считая себя одним из работников Арпслеона. Хорошо, поешь. Если он и пошёл мне навстречу, а то, что он это сделал, удивило меня и вернуло в какой-то степени уверенность. то ничего более делать не стал. Стоял в дверях, пока я набирал заказ на кнопочной панели и делился с ити невкусной едой. Э. Стражник смотрел на мутанта. А ты что делаешь? Бесполезно с ним говорить, торопливо ответил я. Нужен специальный звуковой переводчик. Он он мой пилот. Только и четвёртый уровень интеллекта, но очень хорош как техник. Понятно. Но кто он? Я не знал, спрашивал ли он из ленивого любопытства или действовал по приказу. Но я уже начал излагать подходящую для ии легенду и продолжил, сообщив название, которое он сам дал. Он вватс формала добавил я собственное изобретение. В галактике очень много планет с разумной или квазиразумной жизнью, и вряд ли кто-нибудь знает даже тысячную их часть. Он останется здесь. Я уже собирался выходить, но стражник преградил дорогу и идти. Я покачал головой. Он эмпатически привязан. Без меня он заставит себя умереть. Я сослался на то, что всегда считал легендой, будто два вида могут быть эмоционально прочно связаны. Но до последнего года я считал легендой и то место, где сейчас нахожусь. Так может и в остальных легендах есть правда. По крайней мере, охранник мне поверил, позволил и идти идти за нами. Мы не вернулись в помещение, где меня допрашивал Арпслеон, но оказались словно в хорошо мне знакомом небольшом ломбарде. В помещении стол с различным спектрографическим оборудованием. В сущности, это лаборатория, которой позавидовали бы многие оценщики. Вдоль стен ряды сейфов, каждый из замком и отверстием для вложения пальца. Только один человек в состоянии открыть такой сейф. На нас нацелены лучи. За нами следят, сообщил Иити. Но я уже догадался об этом и понял, зачем нас сюда привели. Они хотят, чтобы я доказал свои способности оценщика. А это дело нелёгкое. Придётся использовать всё, что узнал от человека, которого изображаю, и всё, что узнал впоследствии, чтобы выдержать испытание. Предметы, подлежащие оценке, были расставлены на столе и прикрыты защитной сетью Ул. Я подошёл к столу, взял вверх интерес всей моей жизни. Предметов четыре. Все с камнями, посаженными на металл. Их блеск оживил помещение. Первым лежало ожерелье. Камни корас, дорогие жемчужины саргалианских морей. которые саларики ценят вдвойне. Согретые телом владельца, они издают аромат. Я поднес ожерелье к свету, взвесил в руке и осмотрел каждый камень, потом небрежно опустил на поверхность стола. Синтетика. Вероятно, работа Рампера с Норстеда или одного из его учеников. Возраст примерно 50 планетарных лет. Использован запах марки. пятой, может, шестой степени. Изложив свой вердикт, я обратился к следующему предмету. Я понимал, что должен произвести впечатление не на стражника и не на двух других людей в комнате, а на того, кто следит за мной с помощью подсматривающего луча. Второй предмет представлял собой камень в очень простой оправе. На мгновение меня привлёк его богатый тёмный цвет. Я положила камень в чашечку инфроскопа и сделала два замера. Это подлинный земной рубин первого класса. Он не имеет пороков, верно, но подвергался другим видам обработки. Один я могу определить, другой для меня нов. В результате камень изменил цвет. Думаю, первоначально он был гораздо светлей. Но сойдёт, если не будет лабораторной проверки. Однако опытный специалист этой перемену заподозрит. Третьим на столе оказался наручный браслет из красноватого металла с золотыми полосками по всей поверхности, которые перемещались по поверхности, когда украшение брали в руки. Создатель браслета создал этими полосками узоры из цветов и ветвей, так что золотые линии окружали листья. Ошибиться было невозможно. Я вспомнил, как отец показывал мне такую же работу. Это была небольшая подвеска, которую он продал в музей. Это предмет-предтечь. И он подлинный. Единственный такой же образец, который мне приходилось видеть, был добыт в Рост-Индианской могиле. Археологи тогда сочли, что он гораздо древней самой могилы. Возможно, его нашел погребенный в ней Рост-Индианец. Происхождение до сих пор неизвестно. А контрасту с тремя предметами четвёртый был тусклым, свинцово-серым, уродливым металлическим украшением с несколькими неправильной формы, плохо обработанными камнями. Только центральный камень, примерно в 4 карата, казался обладал собственной жизнью. Но и он был неверно огранён. Работа Камперреля. Центральный камень солнечный сапфир. Возможно, его стоит обработать заново. остальное. Я пожал плечами. Ничего не стоит. Фабрикушка для туристов. Я повернулся к двум присутствующим, которые не произнесли ни слова. Если это лучшее, что вы можете мне показать, слухи о Вестере сильно преувеличены. Один из них подошёл к столу и вернул предметы под защитную сеть. Я думал, что теперь мне придётся вернуться в камеру. Когда из какого-то скрытого источника Да нёсся щёлкающий голос босса. Как ты и думал, это было испытание. Ты увидишь и другие предметы. Сапфир Сол. Ты можешь его заново обработать. Я про себя облегчённо вздохнул. У моего отца такой подготовки не было, и мне можно спокойно в этом признаться. Я ценщик, а не огранщик. Требуется большое мастерство, чтобы вернуть камню ценность. После такой неправильной обработки я бы предложил передать его специалисту. Я лихорадочно соображал. Например, фатка или нжило. Я снова извлекал названия из памяти, но на этот раз вспомнил слова Вондера о тех подпольных дилерах, у которых обычно было несколько перечней предметов на продажу. Одни они продавали открыто, другие в тайне. Их подозревали в связях с гильдией, но это не было доказано. Но то, что я смог их назвать, должно было свидетельствовать о моих связях с подпольным рынком. Наступила тишина. Тот, что накрыл предметы сетью, теперь спрятал их в один из стенных сейфов. Все молчали. Не слышно было и голоса из коммуникатора. И я переступал с ноги на ногу, гадая, что произойдёт дальше. Приведите его. Наконец послышалось из коммуникатора. И меня снова отвели в комнату, в которой в своём наполненном жидкостью кресле плавал Арпслеон. Перед ним на столике лежал единственный небольшой металлический предмет. Ко мне и на нём не было, и он был необычного размера. Но такую форму я видел раньше и хорошо её знал. Кольцо, но предназначенное не для головы пальца. а для громоздкой перчатки космического скафандра. Только у этого кольца в гнезде не было камня предтеч, тусклого и безжизненного. Я был уверен, что это двойник того кольца, которое стало причиной смерти моего отца. Но самая главная его часть отсутствовала. Я сразу понял, что это еще одна проверка, причем не моих способностей оценщика, а того, что я знаю о кольце. Должно быть, мой рассказ показался достаточно убедительным. На нас подсматривающий луч мысленно предупредил меня идти. Что это? Босс не стал тратить времени и сразу перешёл к испытанию. Могу я осмотреть его? спросил я. Возьми осмотри и осмотри, скажи, последовал приказ. Я взял кольцо. Без камня оно очень напоминает кусок измятого металла. Насколько можно открывать правду? Они должны многое знать о смерти моего отца. Придётся рассказать всё, что знал отец. Я видел такое раньше, но в нём был камень, начал я правдивый ответ. Тусклый камень. Он был подвергнут какой-то обработке, которая лишила его жизни и ценности. Кольцо было найдено на перчатке скафандра мёртвого чужака, вероятно, при течи. и принеси но мне в заклад. Лишено ценности, прощёлкал голос босса. Однако ты его купил. Это был предмет чужаков. Притень. Каждая частичка такого знания делает человека богаче. Намёк здесь, намёк там. Всё это может привести к находке. Само по себе это кольцо не имело ценности, но оно древнее. Кому же его носили на перчатки? Стоило купить? А почему на перчатки спросил босс? Не знаю. Да и много ли мы знаем о предтечах? Это ведь не какая-то определённая цивилизация, вид или время. Закатание насчитывают по меньшей мере 4 звёздных империй до того, как у них самих возникла цивилизация. И утверждают, что их было значительно больше. Города разрушаются, солнце выгорают, но артефакты остаются. При благоприятных обстоятельствах Космос сохраняет, как вы и сами знаете. Все, что мы можем узнать о предтечах, поступает обрывками и частями. Поэтому каждый кусочек ценен. Вопросы задает он, но исходят они от другого, предупредил меня Иити. От кого? От кого-то гораздо более важного, чем эта полурыба. Впервые Иити использовал презрительное выражение «космос». и позволил своему пренебрежению окрасить мысль. Это всё, что я знаю. Второй пользуется защитным устройством, предохраняющим от прослушивания. Это кольцо, вслух повторил я и положил помятый кусок металла на столик. В нём был камень, которого теперь нет, и оно напоминает кольцо притечи, которое когда-то у меня было. А где оно теперь? Вопрос от босса. Спроси у тех, сердито ответил я. Кто разграбил мой дом и оставил меня умирать? Теперь ложь. Но способен ли луч это распознать? Я напрякся, почти ожидая разоблачения. Но даже если меня разоблачили, присутствующие об этом пока не знают. А если мои объяснения сочли правдивыми, в рядах гильдии может быть проведено расследование, которое, впрочем, не причинит мне вреда. «Достаточно», – прощелкал переводчик, – «ты пойдешь в место торговли. Наблюдай». Мой охранник направился к выходу. У него не было выправки, как у патрульного, но на поясе оружие, и я не усомнился в его праве отвезти меня туда, куда приказал босс. Мы прошли по одному из коридоров балконов, обрамлявших открытое пространство. Приходилось не идти, а скользить ногами по поверхности, И придерживаться за перила, иначе низкое тяготение становилось крайне неудобным. Спускались мы по стержню с опорами для рук вместо ступеней, но так, словно пользовались гравитационным лифтом, и остановились на 3 уровне ниже того, в котором размещались помещения босса. Здесь было нечто похожее на рынок. Суетились представители многих рас: земляне, земляне-мутанты, гуманоиды, И чужаки не гуманоиды. Большинство было в корабельных мундирах, хотя без официальных знаков различия. Все вооружены станнерами, но лазеров я не видел. Я подумал, что, наверное, существует какое-то правило, запрещающее здесь это оружие. В лавке, куда меня привели, не было лабораторного оборудования. Здесь, в чаше с едва покрывающей его жидкостью, сидел другой арбслеон. Явно ниже по статусу, так как сохранил крабьи лапы, которые у босса были удалены. Он явно был здесь начальником и ожидал меня. Ничего не говоря, через переводча конн щупальцем указал на стул у стены, и я послушно сел. И эти приселумые их ног. Здесь было ещё двое, и увидев их, я с дрожью, надеюсь, мне удалось её скрыть, осознал, насколько за пределами закона нахожусь. В галактике всегда существовало рабство, иногда на одной планете, иногда в целой системе или нескольких системах, но существуют такие виды рабства, от которых человека выворачивает наизнанку. Они несравненно хуже наиболее распространенных типов рабства военнопленных или сельхозработников. И эти... эти... эти твари были результатом селекционного отбора. который много лет потруль старается уничтожить на звёздных путях. Слуги Арпсеона были гуманоидами в определённом смысле. Но их подвергли хирургической и генетической обработке. Так что они не были людьми, как определяются люди в шкале общества чужаков-землян-мутантов, шкале Алан Карокса. Скорее это были живые машины, запрограммированные на особый тип услуг и не знающие ничего больше. Один из них сидел за столом, положив на него руки. Все его пухлое, разбухшее тело обмякло, как будто энергия псевдо-жизни из него ушла. Второй точными, стремительными движениями обрабатывал украшения, отделанный камнями стоячий воротник, какие носят на праздниках вайверны с колдуна. Он безошибочно доставал каждый камень из оправы, Оценивал камни по размерам и раскладывал в небольшие коробочки. Выпуклые, многолинзовые глаза на его уродливой, слишком большой, слишком круглой голове не были нацелены на то, чем он занят, но смотрели в пространство. «Это детектор», — сказал мне Иити. «Он все видит и обо всем докладывает, ничего не определяя. А второй передатчик?» «Сверхчувственный». Я неожиданно испугался. Эта бесформенная груда плоти может настроиться на Иити и понять, что мы двое связаны теснее, чем кажется. Нет, он низшего уровня, возразил Иити. Только если его хозяин пожелает. Он замолчал, и я понял, что он тоже сознаёт опасность. Я не знал, зачем меня привели сюда. Шло время. Я наблюдал за теми, кто проходил снаружи. Раб-детектор продолжал работу, пока не достал все камни из воротника. Металл он положил в ящик побольше. Теперь его деловитые пальцы взялись за филигранную тиару. Он выбрал камни из коробочек и почти с той же скоростью, с какой доставал камни из воротника, начал усаживать ими тиару. Хотя не все камни были размещены, я видел, что конечным результатом станет украшение, за которое в магазине любой внутренней планеты можно получить не меньше 1000 кредитов. И за всё время работы раб ни разу не посмотрел на то, что делает. Мне не сказали, каковы мои обязанности и есть ли они вообще. В некоторое время меня интересовала деятельность траба-детектора, но её было недостаточно, чтобы надолго привлечь моё внимание. Бездеятельность утомляла. Я начинал нервничать. Но ведь всякий в моём положении хотел бы получить работу, и никто меня не заподозрит. если я продемонстрирую, что мне скучно. Я ерзал на стуле, который казался мне все тверже, когда в лавочку вошел человек. На нем был мундир капитана корабля, но без знаков компании. И он был как будто хорошо знаком с этим заведением. Минуя стол, за которым сидел раб, вошедший, направился прямо к Арпслеону. Левую руку он прижимал к животу, напомнив мне, как я сам часто проверяю содержимое своего пояса. Но вот он расстегнул куртку и порылся под ней. Чужак толкнул вперед выдвижной столик, такой же, на каком его босс демонстрировал мне кольцо. Космонавт извлек комок шерсти ул, развернул его и показал очень знакомый и блестящий предмет. Зоран. Арпслион щупальцем подхватил камень и внезапно бросил мне. Только инстинктивный рефлекс позволил мне поймать камень в воздухе. С резким восклицанием: "Что?" Капитан повернулся ко мне, положив руку на рукоять танера. Я поворачивал камень, осматривая его. "Первый класс", объявил я. Так оно и было. Лучшего камня я уже некоторое время не видел. И камень огранён и посажен в гнездо. Всё в нём выглядит как подвеска. Спасибо. В голосе капитана слышался сарказм. И кто ты такой? Его агрессивная подозрительность отчасти рассеялась. Кайвел Джерн, оценщик, ответил я. Желаешь продать? И я не пришёл бы сюда только для того, чтобы услышать, что камень первого класса, ответил он. С каких это пор у Воно появился новый оценщик. С этого дня Я подставил камень под свет. Затемнение. Где? Он двумя шагами преодолел расстояние между нами и выхватил камень у меня из рук. Затемнение только от твоего дыхания. Камень первоклассный. Он повернулся к Арпслеону. Четыре торговли. Зоран не стоит четырёх торговлей, послышалось из переводчика. Даже лучший камень Капитан нахмурился и чуть повернулся, словно собираясь выйти из лавочки. Тогда 3. 1. Нет. Тадор даст мне больше. 3. Иди к Тадорку. Только две. 2 1/2. Я не понимал их спора, потому что они не пользовались обычными кредитами. Должно быть, на Вейстере собственная валюта и шкала ценностей. Арпслеон, по-видимому, решил твёрдо Только две. Иди к тадорку. Хорошо, две. Капитан бросил зорн на выдвижной столик, а чужак в чаше протянул щупальце к кнопкам. Нажал несколько из них, потом заговорил с помощью переводчика. Две торговли, четвёртый верф. Можешь забрать необходимые припасы. Две. Выходя, капитан произнёс это слово как ругательство. В более высоком тяготении его шаги прозвучали бы с большой силой. Чужак бросил Зорн, который на этот раз поймал детектор, и убрал в одну из коробочек. И тут у выхода из лавки появился мой прежний стражник. "Ты", показал он на меня. "Пойдёшь со мной?" Радость возможности избавиться от скуки, я отправился за ним.